глава 42 спустя 20 секунд экран телефона освещается входящим сообщением жму трясущимся пальцем и впиваясь взглядом в открывшееся фото осознание того что я вижу бьет точным ударом прямо в грудь андрей мой андрей идет по красной дорожке держа за руку неземной красоты девушку и подпись под фото миллиардер владелец диджити company Андрей Орловский с супругой Викторией. С супругой? С какой еще супругой? Как так? Зажимая рукой рот, пытаясь остановить рвущееся наружу рыдание. Такой слабости я себе позволить больше не могу. Дома сын. Мам, пойдем клеить. Я уже все вырезал. Сынок, сможешь сам сделать? Улыбаясь через силу, больно закусив нижнюю губу, чтобы Денис не увидел, как она дрожит. Смогу. «Мама, ты плачешь?» Смотрит не по-детски проницательно. «Нет, конечно, с чего мне плакать?» улыбаясь еще усерднее. «Просто немного голова болит, на работе устала». А, -а, а кивает он. «Иди делай окружающий, а я мусор вынесу, хорошо?» «Будет сделано, командир». Отдает честь и, громко хлопнув дверь, исчезает в своей комнате. «Вынести мусор, естественно, предлог». Там еще и половины мешка не набралось. Просто захотелось пройтись. Хлебнуть холодного воздуха, чтобы унять сжение в груди и остудить лицо. На улице непривычно тихо и даже тепло. Ни единого дуновения ветра, как затишье перед бурей. Вспоминаю, что да. На завтра передали штормовое с усилением ветра и, возможно, снег. Жаль, что не сегодня. Закидываю мешок в мусорный бак. Захожу на детскую площадку... И усаживаюсь на качели. Из кармана куртки доносится звук входящего сообщения. «Ну как тебе? Еще одно доказательство того, что все мужики козлы». «Ага, мудак редкостный». Отвечаю так, чтобы Свете не пришло в голову меня жалеть. Ну и чтобы побыстрее от нее отделаться. Не могу удержаться, чтобы снова не открыть это злосчастное фото, приближая его лицо, сматриваясь в любимые черты. Он все такой же». Жесткий взгляд, ровная линия губ, ни тени ни улыбки, смотрит прямо перед собой. Пиджак застегнут по моде на две пуговицы, одна рука в кармане брюк, в другой — ладонь спутницы. Супруги, поправляю себя, сглатывая болезненный ком. Перевожу взгляд на нее. О, тут есть на что посмотреть. Яркая брюнетка с длинными волосами. «Вы, значит, господин Орловский, брюнеток предпочитаете?» «Золотое платье в пол, бретели, ниточки, экстремально низкое декольте. Такое надо уметь носить. Я не умею. приближая ее лицо. Все сделано как надо. Губы, скулы, брови, ресницы. Шикарно, дорого, красиво. Достойно его. Именно так и должна выглядеть женщина Орловского. «Кто у нас он там?» опуская взгляд к подписи под фото. «Что? Миллиардер? Владелец компании?» При первом прочтении мозг выхватил наиболее значимое для меня слово – «супруга». Все остальное прошло мимо. По логике вещей мне должно быть все равно, но открывшаяся правда сильно ранит мое самолюбие. Если я еще и смогу понять, почему он наврал мне про жену, но про работу. Зачем? Для чего? Самое обидное, что я перед ним душу наизнанку вывернула, всю подноготную рассказала, а из него приходилось клещами вытаскивать факты его личной жизни, и те оказались фальшивками. Тру руками лицо, с удивлением замечая, что оно мокрое, со злостью растирая влагу перчаткой, наверное, вместе с тушью. «Все, не будет больше никаких слез, хватит, чувствуй себя полнейшей дурой». Разочарование отодвигает все остальные чувства на задний план. Женатый олигарх приезжает на Ангелью по делам и решает совместить приятное с полезным, цепанув наимную провинциалку. А про миллиарды свои решил не говорить, чтобы подарков дорогих не клянчило. Точно. Я же на него как на божество смотрела. Чуть ли не молилась. Такой безупречный, А он же не рога наставлял. И Кристина это. С ней, получается, он тоже жене изменял открывая еще раз фото, вглядываясь в женский силуэт. Как такое можно изменять? Она же... В общем, мне до нее как до луны пешком. У них ведь и ребенок, наверное, есть. Он говорил про сына. Хотя, может, и соврал. От тягостных мыслей отвлекает свет фар въезжающего во двор автомобиля. Дышу в замерзшие ладошки и соскакиваю с холодной качели. Пересекаю площадку и останавливаюсь прямо у припарковавшегося белого рейндж-ровер. Это Ромина машина. Просто пройти мимо не получится, потому что он наверняка заметил меня. Нужно поздороваться. «Катя, привет». «Привет, давно не виделись. Подхожу к нему ближе». «Да». Кивает он, избегая смотреть мне в глаза. «Все нормально?» Тихо спрашиваю я. Хлопнувшая пассажирская дверь привлекает мое внимание. Он не один. К нам подходит девушка, блондинка с ярко-красными губами. «Карина, иди в квартиру, я тебя догоню». «Рома, это кто вообще?» Капризно спрашивает она, тыча в мою сторону пальцем. «Я сказал, иди». С нажимом в голосе повторил он. «Да я просто поздороваться подошла. Как можно дружелюбнее, говорю я» и уже ухожу». «Иди», — рыкнул парень Карине, на что она, громко фыркнув, выдирает у него из рук пакет из супермаркета и едва ли не бежит в сторону подъезда. «Ром, зачем ты так? Не надо из-за меня ссориться». «Катя». Глубоко вдыхает морозный воздух и выпускает пар, подняв голову к небу. «Ты мне очень нравишься». «Очень». «Я бы сейчас все отдал, чтобы на ее месте была ты». Снова вдох и выдох, боль мелькнувшая в глазах. Но этого не хочешь ты, верно? Беги к ней, пока она не надумала себе лишнего. Грустно улыбаюсь. Пока.